потому что я едва увидел там несколько русских людей, а все прочее там немецкое. Пробыв там несколько часов, корабельщик повез меня с собой на большой лодке, как он говорил, в столицу русского государства, привез в этот большой город и поместил в немецком постоялом дворе. Я стал расспрашивать людей, в каком я царстве. А мне говорят, что я в России. Не знаю, чему верить, только я вижу, здесь мало русского. Вероятно, что немцы поселили здесь русских пленных, ибо кроме черного русского народа здесь нет вовсе никого из русских. Немцы разъезжают в дорогих колымагах, а русские развозят их Немцы живут в высоких каменных палатах, а русские сидят на лавках и лабазах. Русские таскают воду и дрова, чистят улицы, строят хоромы, а немцы только расхаживают да разгуливают. Я не верю, я не могу верить, что я в России, и мне все кажется, что надо мной смеются. Наконец дело это кончилось тем что меня отняли мои червонцы и посадили в тюрьму ни за что, ни про что. Я, право, в самом деле сойду с ума от всего, что я здесь вижу и слышу. Пока арестант рассказывал, частный пристав выкушал раза три водочки и, обернувшись спиной к рассказчику, задремал. Песец воспользовался этим случаем и выпил остатки, то есть половину графина. Наконец, когда арестант умолк, песец громко сказал Конец, и слава Богу. Что прикажете ваше высокого благородия? Частный пристав проснулся на громогласное призвание песца, а он повторил Допрос кончен. Что прикажете ваше высокого благородия? В тюрьму. — сказал сквозь зубы пристав, протирая глаза. — Помилуйте, сжальтесь надо мною! — воскликнул арестант. Пристав посмотрел на него и, вспомнив дело, сказал. — В дом сумасшедших к Абухову мосту. — Михеич, напиши отношения в больницу. Арестант хотел что-то говорить, но замолчал. Он в самом деле начал сомневаться Точно ли он в здравом уме? А, наконец, решился. Лучше быть в руках докторов, нежели тех, которые его допрашивали. Он в безмолвии последовал за песцом, который тотчас изготовил отношения, а дежурный квартальный надзиратель отвез несчастного в больницу. Глава третья Перемена участи арестанта Никита Игнатьевич Когтев и его супруга Следствие откровенности Частный пристав Никита Игнатьевич Когтев, будучи еще брандмейстером, женился для приобретения покровительства, или, как он говорил, из протекции на теще своего начальника частного пристава. Через 4 года. Бродмейстер, узнав через жену свою многие тайны частного пристава, по части карманной, поврожденной откровенности, объявил это начальству. А как начальство знало бродмейстера с хорошей стороны по рекомендации обвиненного пристава, то обратило на откровенного чиновника особое внимание и через год он получил место прежнего своего покровителя. До сих пор Акулина Матвеевна имела первенство в доме. Но когда зять ее перестал быть начальником мужа, Никита Игнатич дал ей почувствовать, что он женился на ней из протекции и что ей 45 лет от рождения. Из полной хозяйки она сделалась первую служанку в доме, и хотя муж позволял ей принимать подарки, но только самые безделицы, а, наконец, дошел до того,